Чуть подрагивали длинные ресницы, А время от времени по чертам пробегала легкая тень. Словно тучка погладил лазурных вод. Всю ночь я то погружался в короткий, невесомый сон, То снова просыпался. Достаточно было Эмилии шевельнуться Или вздохнуть чуть глубже, И я сразу открывал глаза, Не нужно ли принести воды, укутать, поправить подушку.